Глава тридцать в о с ь м а у и т м а р нас проклянет?» «Не нас, исключительно меня», — радостно сказал герцог, вгрызаясь в яблоко. «Нам в дорогу целую корзину дали, чтобы было чем перекусить. И это только яблок, а что было в других трех, оставалось догадываться. И как мы это все съедим за два дня пути, если будем еще останавливаться в гостиничном дворе, где нас обязательно накормят ужином и завтраком?» «И как вы к этому отнесетесь, ваша светлость?» — спросила я. «Никак. У него нет магических способностей, так что может проклинать сколько хочет. Эффекта никакого не будет», — улыбнулся герцог. «В любом случае выбора у меня не было. Не мог же я тебя оставить наедине с делами поместья?» «Почему нет?» — отозвалась я с обидой. «Мне казалось, что я должна была давно заслужить доверие». Потому что это истинный грех — оставлять прекрасную, незамужнюю леди, просиживать за бумагами и скучными книгами. «А красивого холостого мужчину самое то, да?» — с п р о с и л я, клацнув зубами на моменте, когда карета подпрыгнула на каком-то камне. «Уф, ужасная дорога! И почему мы не поехали верхом? Потому что, как сказал король ф р и д е р и к о мы все упадем в глаза г р а ф и н и Вестонской, к которой и направлялись. И так едем скромно, без охраны и с несколькими слугами». «А если прискачем как разбойники, г а л о п о м на наших лошадях, то нас всех постреляют из новомодных ружей, приняв за бандитов. Поэтому ради сохранения репутации герцога мы отправились в карете. Я, герцог и ф р е д р и к о А Уитмара оставили в поместье, чтобы он решал все важные дела. Никогда не думала, что наш дворецкий умеет так ругаться и так проклинать». Если бы все его пожелания сбылись, то герцог остался бы одиноким, безродным, лысым, беззубым евнухом, у которого скоро бы н а ч а л о с ь с т а р ч е с к о е слабоумие. Серьезно, почему нельзя было взять Уитмара с собой? От него явно толку больше, чем от меня. Вы всегда так общаетесь? ф р е д р и к о переводил взгляд с меня на герцога. Сегодня он был намного более дружелюбным, но меня это не слишком успокаивало. Откуда я знала, что этому вспыльчивому королю снова стукнет в голову? «Как так?» — спросили мы одновременно с герцогом. Оригинально. После некоторых раздумий высказал свою мысль ф р е д р и к о «Словно не встречаетесь и на свидания ходите, а соревнуетесь». «Мы не встречаемся», — ответила я. «Только на свидания ходим. Иногда». «Леди Крис, при всем уважении. Но когда ходите на свидания, это и значит, что мы встречаемся». вздохнул герцог, а потом сказал Фредерико. «Все очень просто. Леди Крис отличается от большинства аристократок, потому не обидится, что я шучу, а не расшаркиваюсь перед ней». «Да я уже понял», вздохнул Фредерико, «что у вас специфические отношения». «Кстати, если уж речь зашла об отношениях, то поговорим о твоих с графиней в и с т о н с к о й Зачем ты к ней обращался? Тем более...» не поставив меня в известность», — спросил герцог, абсолютно бескультурно выкидывая огрызок яблока в окно кареты. «Я уже говорил, что мне нужно зелье для увеличения силы». «И ты не нашел во всем своем королевстве ни одного, которое тебе подошло бы?» «Которое подошло бы именно мне? Нет», — ответил Фредерико, особенно выделяя слово «мне». «Чуть позже ты меня и сам поймешь, когда столкнешься с подобной проблемой». «Не пойму», — зло ответил герцог. «Ты без е л и силен. Зачем оно тебе было? И со временем твоя сила стала бы еще больше. Стоило ли рисковать ради того, чтобы ускорить всего лишь на пару лет свое магическое развитие?» «Вот из-за такой твоей реакции я тебе ничего и не сказал». Братья продолжали припираться, а мне оставалось только отрешиться от происходящего и смотреть в окно. Смотреть особо было не на что. Лес — сплошной лес». В четырехместной просторной карете было довольно неплохо, и даже герцог, сидевший рядом и шумевший, не слишком раздражал. Единственная проблема в том, что остро не хватало Уитмара, который сейчас мог бы парой фраз завершить перепалку. Герцог — редкостный засранец. Неужели нельзя было оставить поместье на кого-нибудь другого? Как вообще путешествовать без Уитмара? Хотя, пожалуй, меня больше интересовало, насколько... Веселую и счастливую жизнь устроит Уитмар герцогу по возвращении в поместье. Наш дворецкий и на мелкие пакости отвечал оригинально, а уж на такую большую... Не завидую я герцогу. Пока я размышляла, стемнело, а мы подъехали к первому запланированному месту ночлега. Признаться, я могла бы в карете подремать, она была достаточно удобной, а после плотного общения с герцогом и Уитмаром мужская компания меня не слишком смущала. Но ф р и д е р и к о настоял... По поведению не скажешь, а по капризам – настоящий король. На максимально комфортной поездке. Насколько комфортнее будет в таверне с кучей гогочущих мужиков, чем в уютной карете с пусть и ругающимися, но аристократически вежливыми мужчинами, я понятия не имела. Но, как шепнул мне герцог, раз Фредерико сказал, то лучше не спорить, достанет до печенок своими аргументами. «Хозяйка, нам ужин на троих и три комнаты», Гаркнул г е р ц о когда протолкался к стойке. В зале стало чуть напряженнее. Никто не знал, что могут учудить аристократы. Большинство из них были высокомерны и смотрели на простых людей едва ли не с презрением, требуя к себе особого отношения. И практически везде им это отношение преподносили, кланясь я в ноги. Но придорожные таверны — весьма специфические места. Обычно они располагались вдоль дорог в отдаленных от города местах. Иногда недалеко от поселков, иногда едва ли не в центре леса. Если какой-то аристократ приезжал и начинал качать права... В общем, лес довольно большой, деревни тут тихие, мужики крепкие, девицы бойкие, а еще в такой т о в е р н е обязательно присутствовали маги, которые в этом королевстве очень ценились. Был аристократ целый и гордый, столбитый и скромный, а в некоторых случаях мертвый. Разумеется, это касалось только тех, кто бузил. Герцог и ф р е д е р и к у же были вполне дружелюбны, платили щедро, а столик выбрали самый неприметный, чтобы никому не мешать, потому местные скоро потеряли к нам интерес. «Что-то еще изволите?» — спросил разносчик, поставив перед нами тремя ужин, от которого у меня потекли слюньки. «Я что-то говорила про еду в корзинках?» «Забудьте. Дичь, приготовленная в таких тавернах, и впрямь л у ч ш е И судя по тому, как Фредерико накинулся на еду, мы заехали сюда именно для того, чтобы плотно поесть, а не передохнуть». «Да, принесите ему, пожалуйста, еще пять. Нет, лучше шесть таких порций», попросил герцог, указывая на Фредерико. «А то, понимаете, на всех этих аристократических вечерах вечно лежат три листочка, которые прикрывают ложку мяса». А он здоровый мужчина, в полном расцвете сил. Так что... Сделаю. Понимающе у лыбнулся разносчик. У нас и поросенок, н а в е р т е и л е готовится. Может, его? Да-да, давайте его. Тут оторвался от еды Фредерико, а потом, когда официант отошел, спросил. Леди Кристин, почему вы на меня так странно смотрите? Очень хотелось пошутить старой заезженной шуткой из моего мира про «Лопнешь, отойди», но я сдержалась, вежливо заметив. Ваш аппетит пугает. Так я наедаюсь впрок. г р а ф и н е к к о т о р о й мы едем, славится страшнейшим меню. Говорят, после недели проживания у нее леди теряют половину веса. Искренне ответил Фредерико. Поэтому семь порций и поросенок – самое то перед такой поездкой. Вы на меня так смотрите, словно мой аппетит – самое страшное, что вы видели в жизни. Неожиданно. Почему неожиданно? Ты хочешь сказать, что человека, который съедает в три раза больше своего веса – «Можно не бояться?» — ухмыльнулся герцог. «Я считаю, что девушка, которая отработала с тобой столько лет, братец, вообще ничего не должна бояться».